Лава семнадцатая. Правда. Блохоловка. Та самая, что я взял у Гомера. Снаружи круглая алюминиевая пластина, чтобы можно было на огне прожаривать. А к телу такой мягкий мешочек с особым искусственным мхом, пропитанным сальным дымом. Блохи любят этот запах, и вместо того, чтобы тебя жрать, они в этот мешочек забираются и сидят там. А потом, когда под рукой будет первый попавшийся открытый огонь, ты на него аккуратно блохоловку и выкладываешь. Алюминиевая пластина нагревается, блохи начинают поджариваться. А те, что не поджариваются, те выскакивают наружу и сразу в огонь. Трещат, просто ухо радуется. Алюминий быстро остывает и уже снова к употреблению готов. Произведение технической мысли. Раньше вот говорят, совсем блох не было. А теперь завелись. Как погонь появилась, так и блохи. Потому что одна погонь к другой притягивается. Ну ничего, мы и с блохами справимся. Дайте только время. Я, развернувшись ныря, в руке у него был короткий пистолет с широким дулом. Пистолет свистнул. Из ствола вылетел блестящий шприц с малиновым оперением и острым жалом. Острие чиркнуло по круглой пластине блохоловки. Шприц отскочил в сторону. Шнырь отбежал в сторону. Я постучал по блохоловке. Так, сказал я. Ловушка. Сомнений не оставалось. Они заманили меня в ловушку. Алиса и Шнырь. Все эти звуки, все это кривляние. А я, дурак, попался. Все оружие им оставил. Даже лопатка и та предательски застряла в спинке стула. Наверное, они из одной семьи. Охотятся на дурни из Рыбинска. Грабят. Из-за домика выступили еще двое. А третий появился сбоку. Не заметил откуда. Я быстренько их оглядел. Взрослые. То есть совсем. Лет за двадцать каждому. Высокие, хорошо в детстве питались, не докормиться не знали. Крепкие опять же, значит и сейчас хорошо питаются. В комбезах, я таких и не видел раньше. С какими-то трубками, с пластинами железными. Серьезные комбезы. Конечно не побегаешь, но они, судя по всему, и не убегали ни от кого. Вооруженные. У каждого штурмовая винтовка, с двойным магазином, с прицелом, да еще со штыком примкнутым. А в руках обризы, гладкоствольные, для ближнего боя. Все на меня нацелены. И видно, что в случае чего особо думать не будут. Сразу стрелять начнут. А у третьего вообще арбалет. Большой такой, и тоже в меня метит. Проследили, значит, не зря оказалось. Быстро обошли сбоку. Так что мне пришлось повернуться к домику и лазу спиной. Так. Лопата в левой руке. Ближайшему в переносицу забрал у него открыто и сразу же кинуться вперед, выхватить оружие и, прикрываясь телом, положить остальных. Слишком много «но». От лопаты легко увернуться. Без замаха швырнуть не получится, а уже на замахе настоящий боец сместится, и я промажу. Потом убитый может упасть назад, подставив меня тем самым под огонь. Да и вообще, судя по всему, эти мужики свое дело знали. Расположились не кругом, как сделали бы дурнее, а галкой. Один чуть впереди, двое по бокам. Напасть не получится. А шнырь предусмотрительно отбежал в сторонку. Ничего. Я не мог сделать ничего, даже убежать. Местность открытая. Можно, конечно, прятаться за дубами. Все равно не скрыться. От штурмовых винтовок, да еще и в умелых руках. Попался. Убивать меня явно не собирались. Но, как я уже успел убедиться, ничего положительного в этом обстоятельстве могло и не быть. Пленных тут есть где использовать, я уже понял. Сидеть, велел тот, что стоял чуть спереди. Лучше сядь, крикнул издалека Шнырь. Они стрелять станут. Точно станут. Я опустился на колени. В том, что эти станут стрелять, я не сомневался. Это он? спросил первый, старший, и, видимо, по этой причине вооружённый арбалетом. Он, он, подтвердил Шнырь. Ясно. Давай лопату. Я осторожно двумя пальцами за рукоятку кинул лопату. До старшего она не долетела, наверное, метр, воткнулась в землю. Никто не пошевелился. Они знали, насколько я могу быть опасен. Откуда-то. И что дальше? спросил я. Долго мне вот так стоять? До третьей воды? Молчи, а то убью, сказал старший. Я замолчал. А долго мне стоять и не пришлось. Я вдруг увидел, как исказились лица этих троих отвращением, ужасом, ненавистью. У каждого по три выражения. И увидел, как стволы обрезов поползли вверх от моей головы. Они целились уже не в меня. Я догадался, что и закрутя показала Салиса. Время удобное. Внимание разделилось на два объекта. Этим следовало воспользоваться. Я поймал взглядом лопату. Расстояние прыжка я верно всё рассчитал. И тут старший выстрелил из арбалета. Зазубренный, похожий на гарпун болт, прорвал воздух у меня над головой. За ним со свистом протянулся линь. Я прыгнул в сторону, затем к лопате. Не стрелять, рявкнул старший. Но они уже сбились. Тот, кто оказался ближе ко мне, выстрелил. Дробежка всковыряла землю прямо передо мной. Старший вдруг дёрнулся и упал. Арбалет вывернуло из рук, и он отлетел куда-то в сторону. Я успел заметить, что линь пристёгнут к карабину к широкому и толстому ремню на поясе старшего. Тот, кто стрелял, принялся стяскивать с правого плеча винтовку. А с правого плеча стаскивать её ой как неудобно, говорил же вам Гамир. Третий стоял с открытым ртом, потерялся. Ненадолго, сейчас очнётся. Я подхватил лопату, оттолкнулся, прыгнул левым плечом вперёд, уронил стрелка, успев взглянуть на другого. Мне думалось, что сейчас он должен прийти на помощь своему товарищу, но я обнаружил совсем другое. Он подбежал к своему старшему, и теперь они вместе влеклись по земле. Алиса тащила их вниз. Стрелок не успел отпустить винтовку. Правая рука запуталась в ремне, он действовал левой. Перехватил за запястье и старался вывернуть лопату. Хватка у него была необыкновенная. Рука как в тиски попала. Кроме того, он весьма успешно пережимал пальцами сухожилие. Я сидел сверху, но он был крупнее и сильнее. Долго удерживать такого мишку не получилось бы. Поэтому я чуть откинулся, ударил его локтем в лицо. Перехватил лопату и приставил почти вплотную к горлу. Навалился всем телом, стараясь продавить его левую. Здоровый мужик сопротивлялся мощно, но я давил и давил, приближал лезвие. "Нет!" крикнул Шнырь. "Не надо". Сантиметр до сонной артерии не больше. А потом разберусь с остальными. Молодец, Алиса. Хорошо их внимание отвлекла. В глаза смотрел, стрелку Постепенно сила гасла в них. Желание сопротивляться отступало. Мозг заливало тупая покорность. Ещё немного и всё. Подбежал Шнырь, схватил меня за шею. "Не надо", кричал он. "Не надо, мы хорошие. Это она. Она. Да ты погляди, погляди!" Когда глаза Стрелка почти уже погасли, растворились в моей ярости. Я всё-таки поглядел. Старший и тот другой Уже поднялись на ноги и теперь вместе держали линь. И все равно он продолжал толчками втягиваться в лаз. Алиса перетягивала двух здоровых дядек. В этом было что-то настолько ненормальное, что я ослабил давление на стрелка, и он вырвался. Скинул меня, выбил оружие. Выпутался из винтовки, дернул затвором. Я понял, что сейчас он в меня обязательно пальнет. Но он не выстрелил. Я совсем перестал понимать, что тут происходит. Стрелок уронил винтовку и кинулся на помощь к этим. Втроём у них уже лучше получалось. Лень принялся вытягиваться. Медленно, потихоньку, но лень шёл, будто они тащили из-под земли большую и сильную рыбу. Винтовка была у меня. Патронов хватит. Я хотел перебить их всех, этих троих, аж наря хорошенько выпороть за предательство. Но не стал, потому что всё это глупо, ненормально нечеловеческий. Линь натянулся и дёрнулся. Троица едва устояла на ногах. Держите, азартно крикнул Шнырь. Держите её. Они сдержали. Упёрлись в землю, тянули, тянули. Линь собирался у их ног в круглую бухту. Потом линия ожидона ослаб. Трои отскочили, и из брёвен показалась лиса. Я сидел на земле с винтовкой и не понимал. Не было никого, кто мог бы мне подсказать. Алиса. Гарпун пробил ее насквозь. Попал в левое плечо и вышел из левого плеча. Хитрый гарпун, пробив Алису, распустился ромашкой. Она должна была быть мертва. Люди умирали и от меньших рам. Я видел, как умирали от царапины. А здесь почти багор на вылет. Болевой шок, потеря крови, дыра в плече, в которую можно руку просунуть. Быстрая смерть. Но Алиса была жива. Рыбинск. Убей их, сказала она, вместе со словами из рта выплюснула с кровь. Но я не спешил теперь никого убивать. Алиса посмотрела на гарпун. Они следили за нами, сказала она. Убей. Я прицелился в затылок старшему. Не знаю, машинально, наверное. Алиса перехватила поудобнее гарпун и попыталась его выдернуть. Не получилось. Тогда она подтянула к себе линь и разорвала его руками. Железный трос Со второго рывка старший выхватил пистолет, такой же, как у Шныря. Оружие скрипнуло, шприц с перьями воткнулся Алисе в шею. Она выдернула дротик. Убей их. Упала. Эти не спешили, старались держаться поодаль, оружие не доставали. Алиса шевелилась, пыталась встать, не получалось. Постепенно её движения становились всё бессмысленнее. Глаза закрылись. И теперь руки и ноги жили сами по себе. Маскировочный костюм создавал иллюзию, что колышется куча мусора. Неприятно. Всё это продолжалось долго. Постепенно Алиса замерла, некоторое время она ещё сжимала кулаки. Когда Алиса остановилась окончательно, эти, не знаю, как мне было их называть, они приблизились. Я тоже подошёл, вернул винтовку. Что это? я крикнул на Алису. Мне никто не ответил. Старший высыпал из своего рюкзака наручники, целый ворох. Наручники надели на Алису и на ноги, и на руки, по три пары. На голову чёрный пластиковый мешок обмотали липкой лентой. Всё? спросил старший. Кажется. Тогда будем выводить. Они тащили Алису в сторону втроём. При этом им было явно тяжело. Я вспомнил, как пытался подсадить её на станции Коломенская, и как у меня это не получилось. «Тяжелая!» Затем они полезли вниз. Старший остался на поверхности, а стрелок и другой поползли. Их не было довольно долго. Старший и Шныр стояли возле бревен и смотрели в лаз. Я сидел на черной, точно сожженной земле и одурело наблюдал. Все спуталось и перемешалось. Черное с белым и наоборот. Одним словом, я не знал, что мне дальше делать. Гомера бы сюда. Он бы, наверное, объяснил. Минут через 5 на поверхность вылезла девочка, лет 5, с лицом синеватого оттенка, худая, но ухоженная, не грязная. Она показалась, и Шнырь тут же схватил её за руку и отвёл в сторону. Следующей из лаза показалась тоже девочка, чуть постарше первой, но очень похожая. Лицо тоже синеватое. Я даже подумал, что они сёстры, наверное. Затем два мальчика, совсем маленькие и постарше. Каждого встречал Шнырь, отводил в сторонку. И они стояли там понурой кучкой. Маленькие, все ниже колеса. После чего детей стали выносить, живых, но, видимо, обессиленных. Они укладывали их на землю рядом, и дети лежали. Всего восемь голов. Они выглядели странно. Никогда я таких не видел. Не бегали, не дрались, не разговаривали. Просто стояли с каким-то остекленевшим видом. Игрушки в руках. У одной девочки тот самый мишка, которого я видел внизу, большой, синий. Тот, который в меня стрелял, уселся на корточки и принялся рассматривать детей. Заглядывал им в глаза, вытягивал руки, дёргал за пальцы. А я смотрел на всё это. Подбежал Шнырь. "Это всё она", сказал он. "Она и есть. Я же говорил, она всё устроила". "Кто?" "Навка, кто ещё?" Всех детей сюда увела. А ты что, сразу не понял? Я не понял. Нет, Алиса была, конечно, странной, но чтобы так? Ну ты даёшь. Шнырь постучал себя по голове. Столько времени рядом был и не догадался? Я бы сразу догадался. Как? Не знаю. Догадался бы. Она же ненормальная совсем. Догадался бы. Ненормальная. А что тут вообще нормальное-то? Ничего нормального я тут не видел. И никого. Мы вас давно посём уже, Шнырь почесался. Дня 3 уже. Да ты же чуял, я видел, как ты оглядываешься. Подставиться вот только никак случая не было. Сегодня вот. Подставиться я не понимал. Ага, надо её подтолкнуть было. Помнишь, я занюнил. Шнырь скорчил жалобную физиономию. А она мне и риску предложила. Защитный рефлекс. Сразу меня укрыть захотела, спрятать, накормить. И в логово. Все просто. А мертвяки, тупо спросил я, тоже подставные? Не, здесь подвернулись. Как раз все получилось, удачно. А если бы они тебя догнали? Шнырь плюнул. Не догнали бы. Я бегаю хорошо. Бегаешь хорошо, да. А вы сами откуда? Тоже здешние? Тут недалеко, кивнул старший. На Варшавской. У нас там тоже бункер. Так вы... Я кивнул на Алису. "Ага, соседи". "А снайпер?" спросил я. "Ну тот, что убить нас пытался". Варшавский переглянулись. "Что за снайпер?" "Снайпер. Тут недалеко. Он стрелять начал, как мы появились. У него ещё фотография Алисы в кармане. Такой белобрысый". "Соня, он же..." "Соня, точно!" вмешался Шнырь. "Он беляк, помните? Альбинос", поправил старший. Смешной такой еще был. Он что, в вас стрелял? И даже попал. И откнулся я пальцем в плечо. Плохой стрелок. А может, хороший. Я подумал, а что, если этот снайпер Соня стрелял не так уж и плохо? Попал мне в плечо, отвлек. Хотел, пока я с плечом вожусь, с Алисой разобраться. Да не получилось. Проявил я свои героические умения. Да уж. Он не тебя хотел убить. Ее, наверное. Да, конечно. Сначала прострелил, а потом хотел сказать. Но я его уже успел сам прострелить. Старший пожал плечами. Бывает. Он достал небольшой мешочек, высыпал из него сушеную травку, заправил ее в бумажную трубочку. Поджег и выдохнул синеватый дым. Первый раз в жизни я видел, как курят. Кажется, раньше это такой обычай был, разговорный. Неправильный. Дыхание от него сбивается. От жнеца не убежишь. Недавно мы отправились в затон, рассказывал старший. Мы сами с Варшавской, я говорил. Периодически навещаем соседей, а они нас. Сам понимаешь, безопасность, выживание. Наверху всё было как обычно, а внизу все мертвы, кроме детей. Сразу стало ясно, что это навка. Старший плюнул. Такое случалось уже, на севере только. До нас они не добирались ещё. Хуже навки нет. А в затоне в убежище Двоих как раз не нашлось среди мёртвых. Этой старший кивнул на Алису. И ещё одного, Соньки. Она в кии. Ну, короче, навками только девки становятся. Мы её почти сразу выследили. Она особо и не скрывалась. А что же не стреляли? Бесполезно это. Она нам особенно и не нужна, ведь. Старший снова плюнул. Вернее, нужна, но это не слишком. Она детей увела. Зачем ей дети? Перебил я Кто знает? Она собирает детей, тащит их в яму. Вот как в эту примерно. Играет с ними, кормит. В лице у старшего дёрнулось. Она их заигрывает, с омерзением сказал он. Месяц другой и всё, готово. Надо было её выследить до логова. А она всё вертелась, вертелась. Видишь ли, это странные твари. Они звери, конечно, но не совсем, наполовину. И, наверное, это ещё хуже. К тому же, мне кажется, что одна часть не очень хорошо знает про другую. Вот ты ничего не заметил необычного? Нет, ответил я. Вроде ничего. Дразнилось много. Она и раньше дразнилась. Я её маленькой совсем знал. Она уже тогда дразнилась. Старший замолчал. Вот и никто не замечает. А когда замечает, поздно уже. Почему же она на меня не напала? спросил я. Тут просто всё. Старший выпустил дым. Я едва не закашлялся. Они переглянулись, и старший продолжил. Тебе ей понравился, наверное. Вот она тебя за собой и таскала. Шнырь хихикнул. Они сами про себя ничего не понимают, сказал старший. Не знают, кто они, зачем. Навков в них вдруг просыпается, а так обычный человек вроде. Ты на самом деле мог ей понравиться. Не знаю. Ловушки вы устанавливали? Что за ловушки? спросил старший. Мины, Южный порт, напомнил я. Все посмотрели на меня непонимающе. Южный порт. Там нас машинами едва не раздавило, а потом ещё в туннеле в огнемёте смесь слили. Старший помотал головой. Это не мы. Скорее всего, это Соня. Наверное, он хотел её убить, отомстить за своих или остановить просто. А ты попался под руку. Мы только в туннеле написали. Встрял шнырь. Помнишь? Берегись. Это я написал. А ты как польну, чуть башку мне не снёс. Извини, сказал я. Это не нарочно. Спасибо. Я и так понял, ну, что беречься надо. И берёгся. А с ней что теперь? я кивнул на Алису. С собой возьмём. Зачем? не понял я. Зачем? А ты ещё не понял? Нет. Ты говоришь, Соня тебе в плечо попал. Когда? Вчера или сегодня? А ранее я совсем забыл как-то. На самом деле забыл. Она не болела и не болела. Я решил, что этот снайпер Соня попал в удачное место. Пощупал. Ничего. Вроде как и не было никакой раны. На всякий случай я пощупал и другое плечо. Нет, все нормально. Стал стягивать куртку. Посмотри, посмотри, посмотри посоветовал старший. Я скинул куртку, расстегнул комбез, в лосяницу сдвинул. Рана затянулась. Даже не затянулась, плотно заросла новым мясом, так что на ее месте белел небольшой круглый шрамик. И шрамы от верик затянулись. Все. Ненормально. Удивлен, ехидно осведомился старший, не удивляйся. Рядом с ними все так. Раны заживают, болезни излечиваются. Я вспомнил, как растянул ногу. В самом начале, на этой проклятой паде. И как на следующий день она уже не болела. И щека. Я её жжёг и почти сразу забыл. Так зажила быстро. Она что, ведьма? Старший покачал головой. Нет. Просто её энергетический потенциал гораздо выше нашего. Поэтому раны и затягиваются. Так что убивать её не станем. Будем держать, а там посмотрим. В каком смысле посмотрим? Посмотрим. Эй, внизу проверили всё? Всё, ответил стрелок. Больше никого. Еда, игрушки, там много. Стрелок достал из кармана конфету и ещё какие-то штуки, наверное, финики. Старший плюнул. Стрелок вывернул карманы, и риски раскатились по земле. "Хорошо подготовилась", повторил стрелок. "Как? Нет, ничего не брать", выжичь слогово. Старший протянул стрелку матовый стальной шар. Тот подкинул его в ладони, сжал руками, внутри щёлкнуло. Стрелок запустил шар в лаз. Подбежал в сторону. Земля больно стукнула в пятки. Из дубов просыпались круглые шишки. На церкви глухо ударил колокол. Грохнуло ещё сильнее. На ногах не устоял никто. Из лаза выплюнулся огненный язык, разошёлся змейками, загорелась земля. Колокол ударил ещё. Надо уходить, сказал стрелок. Место какое-то нехорошее, не по себе мне. Да, надо уходить. Старший снял с пояса пистолет с ненормально толстым стволом и выстрелил в небо. Из ствола вырвался круглый жёлтый шар, взлетел высоко. На несколько мгновений завис в воздухе и стал падать, разворачиваясь в воздухе в огненный зонтик. Дети стояли с отсутствующими взглядами и пустыми лицами. Наверное, со мной творилось что-то похожее. Я куда-то проваливался. Голова кружилась, хотелось спать, и чтобы не рассыпаться окончательно. Я стал читать тропарь силы духа. Рядом оказался шнырь. Он принялся дёргать меня за рукав. "Да не расстраивайся ты", говорил он. "Всё в порядке. Ты жив остался. Она могла ведь тебя убить, а не убила. Не убила ведь. Ты радуйся, радуйся", колокол прогудел. Я радовался.